Глава 10 Предыдущие попытки подъема и спуска на воздушном шаре, пять ящиков доктора, горелка, Калорифер. способ применения, верный успех.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 или на 1674 кубических фута. Следовательно, он вытеснит еще 1674 кубических фута воздуха. И это увеличит его подъемную силу на 160 фунтов. В упоминании о градусах речь идет о шкале Фаренгейта, один градус которой равен 5,9 градуса Цельсия. При нагревании на 1 градус по Цельсию газ увеличивается на 1,273 часть того объема, какой он занимает при нуле градусов.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 Объем его был рассчитан таким образом, что наполненный до половины, он вытесняет как раз такое количество воздуха, которое равновесно по весу самому шару, наполненному водородом, а также корзине с пассажирами и всей его нагрузкой. Наполненный таким образом шар держится в воздухе в строгом равновесии. Он не поднимается и не снижается. Чтобы подняться, Я с помощью горелки довожу газ в шаре до температуры более высокой, чем температура окружающего воздуха. От нагревания газ расширяется, шар увеличивается в объеме и поднимается тем выше, чем больше я нагреваю водород. Снижение достигается естественным образом – понижением температуры в горелке, отчего газ внутри шара постепенно охлаждается. Вообще же подъем шара должен происходить, конечно, гораздо скорее, чем его снижение. И это очень благоприятное обстоятельство. Надобности в быстром снижении у меня никогда не будет. И наоборот, очень быстрым подъемом я могу избежать разных сложностей. Опасность ведь не вверху, а внизу. Впрочем, как я уже говорил вам, у меня есть некоторое количество балласта, который в случае экстренной надобности может дать нам возможность подняться еще скорее. Клапан, находящийся на верхнем полюсе шара, является только предохранительным клапаном. Воздушный шар неизменно содержит одно и то же количество водорода. Подъем и снижение, повторяю, происходит только благодаря изменению его температуры. Ну а теперь, господа, я хочу сообщить вам еще одну подробность. При сгорании водорода и кислорода на конце горелки получаются водяные пары. Поэтому я снабдил нижнюю часть цилиндрического ящика трубкой с клапаном, действующим при давлении в две атмосферы. Следовательно, когда пар достигает такого давления, он сам автоматически выходит наружу. Наконец, познакомлю вас с самыми точными цифровыми данными. 25 галлонов воды, разложенные на свои составные части, дают 200 фунтов кислорода и 25 фунтов водорода. При нормальном атмосферном давлении это составляет 1890 кубических футов первого И 3780 кубических футов второго. Итого смеси 5670 кубических футов. Моя горелка расходует при совершенно открытом кране 27 кубических футов смеси в час. Давая пламя по крайней мере в 6 раз сильнее пламени больших горелок светильного газа. Держась же на значительной высоте, я сожгу в среднем не более 10 кубических футов газа. час, значит 25 галлонов воды мне хватит на 630 часов воздушного плавания, что составляет немногим больше 26 дней. А так как я по своему желанию в состоянии спускаться на землю и возобновлять свои запасы воды, то мое путешествие может продолжаться сколько угодно». Вот вам и вся моя тайна, господа. Она очень проста, и потому я уверен в успехе. Мой способ, основанный на расширении и сжатии газа, как видите, исключает надобность и в громоздких крыльях, и в механических двигателях. Колорифер, с помощью которого я изменяю температуру, и горелка для его нагревания не представляют никаких неудобств и мало весят. Итак... «Я думаю, что у меня имеются все нужные условия для успеха». Этой фразой закончил доктор Фергюсон свою речь, вызвавшую самые горячие искренние аплодисменты. Тут нельзя было сделать ни единого возражения. Все было обдумано и предусмотрено. «Но все-таки», — заметил капитан, — «это дело опасное». что из этого?» — Рассану выполнимо. Просто ответил Фергюсон.